Глава 22. За три месяца до вечера викторин. Селисты и перри сидели на диване и смотрели третью серию «Ходячих мертвецов», попивая красное вино и заедая его шоколадными конфетами. Мальчики крепко спали, в доме было тихо, не считая скрипа шагов, доносящихся из телевизора. Главный герой пробирался по лесу с ножом на изготовку. Из-за дерева появилась женщина-зомби с почерневшим полуразложившимся лицом и оскаленными зубами – Она издавала гортанные звуки, по всей видимости, характерные для зомби. Селеста и Перри оба подскочили и вскрикнули. Он нечаянно пролил вино на футболку. «О, я жутко перепугался!» Человек на экране вонзил нож в череп зомби. «Ух ты!» — воскликнула Селеста. «Останови, пока я долью вина!» — попросил Перри. Селеста взяла пульт и поставила DVD на паузу. «Эта часть лучше прошлогодней?» «Знаю!» — сказал Перри. «Правда, после нее мне снятся кошмары». Он принес из буфета бутылку вина. «Мы пойдем завтра на день рождения к кому-нибудь из детей?» Наполняя ее бокал, спросил он. «Сегодня я наткнулся на Марка. И так он думает, что мы пойдем. Он сказал, чья-то мамаша говорила, что мы приглашены... Э, Рената, не помню фамилию. Кажется, мы как-то встречались с какой-то Ренатой тогда, в школе». «Да». «Верно», — откликнулась Селеста. «Нас пригласили на день рождения Мабелы, но мы не пойдем». Она была не в состоянии сосредоточиться в этом вся проблема. Не хватило времени подготовиться. Она наслаждалась вином, шоколадом и зомби. Перри вернулся меньше недели назад. После поездок он бывал таким любящим и бодрым, особенно если ездил за границу, это как-то его очищало. Лицо казалось более гладким, глаза ярче. Пройдут недели, прежде чем им овладеет неудовлетворенность. На сегодня вечером дети донимали родителей ужасными капризами. «Мамочка будет сегодня отдыхать», — сказал Перри мальчикам, взяв на себя купание, чистку зубов, сказку на ночь, а она сидела на диване, читая книгу и попивая сюрприз Перри. Это был коктейль, давно им изобретенный. Шоколад, ликер-крем, земляника и корица. Любая женщина, которую он угощал этим коктейлем, приходила в восторг. М -м, я отдала бы детей в обмен на этот рецепт», — однажды сказала Мадлен Перри. Перри налил себе вина. «Почему мы не пойдем?» «Я веду мальчиков на на льду. Мадлен достала бесплатные билеты, и мы идем группой». Селеста отломила еще шоколадку. С утра она послала извинения Ренате, но не получила ответа. Поскольку детей отвозила в школу и встречала из школы в основном няня, Селеста не сталкивалась с Ренатой с первого школьного дня. Она понимала, что своим отказом связывает себя с Мадленной Джейн, но да, она действительно связана с Мадленной Джейн. Это всего лишь день рождения пятилетнего ребенка, а не вопрос жизни и смерти. «Так меня не приглашают на это представление с Диснеем?» — спросил Перри, отхлебнув вина. Тогда она почувствовала это. Крошечный спазм в животе. Но и вот он был таким небрежным, шутливым. Если она поведет себя осторожно, то вечер еще можно будет спасти. Она положила шоколад. «Извини», — сказала она. «Я думала, тебе захочется немного побыть одному, пойти, может, в спортзал». Перри стоял над ней с бутылкой вина в руке. Он улыбнулся. «Я был в отъезде три недели и снова уезжаю в пятницу. Зачем мне быть одному?» Он не казался рассерженным, но она почувствовала в воздухе электрические разряды, как это бывает перед грозой. Волоски у нее на руках стали дыбом. «Извини», — повторила она, — «я не подумала». «Я тебе уже надоел?» У него был обиженный вид, и он действительно обиделся. Она проявила легкомыслие, могла бы и догадаться. Пэрри всегда искал доказательств того, что она его не любит по-настоящему. Словно он ожидал этого, а потом сердился, когда, как он считал, оказывался прав. Она собиралась стать с дивана, но испугалась, что это приведет к конфликту. Иногда, если она вела себя правильно, ей удавалось вернуть ситуацию в спокойное русло, но... Сейчас она подняла на него глаза. Мальчики даже не знают эту девчушку, а я, по сути дела, ни разу не водила их на подобное шоу. Мне показалось, этот вариант лучше. «Так почему же ты их не водишь на такие шоу?» — спросил Перри. «Нам не нужны бесплатные билеты. Почему ты не сказала Мадлен отдать билеты кому-нибудь, кто по-настоящему оценит их?» «Не знаю. Дело не в деньгах, правда». Она не подумала об этом. Она лишила другую мать бесплатного билета. Ей следовало подумать, что Перри скоро вернется и захочет проводить время с сыновьями. Но он уезжал так часто, что она привыкла сама организовывать свою светскую жизнь. «Мне жаль». Спокойно произнесла она. Ей действительно было жаль, но все было тщетно, потому что он никогда бы не поверил ей. «Вероятно, надо было выбрать детский праздник». Она поднялась. «Хочу вынуть контактные линзы, глаза чешутся». Она хотела пройти мимо него, он схватил ее за предплечье, вонзив пальцы в плоть. «Эй!» — вскрикнула она. «Мне больно!» Это было частью игры. Возмущение и удивление, как ее первая реакция, словно этого никогда не случалось прежде, словно он не понимает, что делает. Он схватил ее сильней. «Не надо!» — попросила она Перри. «Не надо!» Боль разожгла в ней гнев. Гнев был в ней всегда. Резервуар с горючим топливом. Она услышала свой высокий истерический голос. Визгливая, вздорная женщина. «Перри, это сущий пустяк, не делай из мухи слона!» Ибо теперь речь шла не о детском празднике. Речь шла обо всех других случаях. Он сжал руку еще сильней. Возникло впечатление, что он принимает решение, насколько сделать ей больно. Потом он довольно сильно толкнул ее, и она неловко покачнулась назад. На шаг отступив, он вздернул подбородок и тяжело задышал, раздувая ноздри и уронив руки вдоль туловища. Он ждал ее реакции. Вариантов было много. Иногда она пыталась ответить, как взрослый человек. Это неприемлемо. Иногда кричала, иногда уходила, иногда давала ему сдачи. Она колошматила и легала его, как это делала когда-то со своим старшим братом. Несколько мгновений он не останавливал ее, словно именно это ему и было нужно, а потом хватал за руки. Не она одна просыпалась на следующий день синяками. Она видела синяки на теле Перри тоже. Она была не лучше его, такая же больная. «Неважно, кто это начал», — говорила она детям. Ни один из вариантов не отличался эффективностью. «Если ты хоть раз сделаешь это снова, я уйду от тебя», — сказала она ему после первого случая, причем абсолютно серьезно. Она точно знала, как должна себя вести в подобной ситуации. Мальчиком было только по восемь месяцев, Перри плакала, она плакала. Он обещал, клялся жизнью детей, он страшно переживал, и купил ей тогда первое украшение, которое она так никогда и не надела. Через неделю после рождения близнецов, когда им исполнилось по два, это случилось снова, хуже, чем в первый раз. Она пришла в отчаяние. Брак разваливался. Она собиралась уйти. Сомнений не осталось. Но той самой ночью оба мальчика проснулись от ужасного кашля. Это был круп. На следующий день Джошу стало так плохо, что их терапевт сказал, Вызывай скорую помощь. Малыш три дня находился в отделении интенсивной терапии. Когда врач появился перед ней, осторожно проговорив, мы собираемся интубировать, Селесте показалось несущественными бледно-фиолетовые синяки на ее левом бедре. Ей хотелось только, чтобы с Джошем все обошлось, и все обошлось, и он сидел в постели, требуя гномов и брата, голосом все еще охрипшим от той ужасной трубки. Они с Перри пребывали в состоянии эйфории от счастья, а через несколько дней, после выписки Джоша из больницы, Перри улетал в Гонконг, и момент для решительных действий был упущен. А неоспоримый факт, объясняющий всю ее нерешительность, заключался в том, что она любила Перри, она по-прежнему была в него влюблена. Она по-прежнему была от него без ума. Он делал ее счастливой и заставлял смеяться. Она по-прежнему любила разговаривать с ним, смотреть с ним телевизор, лежать с ним в постели холодными дляждливыми утрами, по-прежнему хотела его. Но каждый раз, оставаясь, она словно давала ему молчаливое разрешение продолжать в том же духе. Она это понимала. Она была образованной женщиной, у которой было из чего выбирать, было куда пойти. А также имелись родные и друзья, способные ее поддержать. Юристы согласны за нее поручиться. Она могла вернуться на работу, обеспечивать себя. Она не опасалась, что он убьет ее, если она попытается уйти. Она не опасалась, что он заберет у нее детей. Одна из школьных мам, Габриэль, после занятий часто болтала с Селестой на детской площадке, пока ее сын и мальчики Селесты играли в ниндзя. «Завтра я начинаю новую диету», — сказала она Селесте вчера. — Возможно, у меня ничего с ней не получится, и тогда я стану себя ненавидеть. Она оглядела Селесту с ног до головы. — Ты понятия не имеешь, о чем я говорю, стройняшка? — На самом деле имею, — подумала Селеста, — я в точности знаю, о чем ты говоришь. А сейчас она прижала ладонь к предплечью, стараясь не заплакать. Завтра она не сможет надеть платье без рукавов. — Не знаю, почему. Она замолчала. «Не знаю, почему я остаюсь, не знаю, почему я это заслуживаю, не знаю, зачем ты это делаешь, зачем мы это делаем, почему это должно продолжаться!» «Селеста!» — хрипло произнес он. Она ощутила, как его напряжение спадает. Дивиди заработал снова, Пэри взял пульт и выключил телевизор. «О, Господи, прости меня, пожалуйста!» На его лице отразилось сожаление. Все окончилось. Встречных обвинений по поводу детского праздника не будет. По сути дела, будет прямо противоположно, он проявит нежность и заботу. В течение следующих нескольких дней до его отъезда он будет холить или лелеять селесту. Какая-то часть ее существа будет наслаждаться этим, трепетное, слезливое и праведное чувство несправедливо обиженного человека. Она отвела руку от плеча. Все могло быть гораздо хуже. Он редко бил ее по лицу. У нее не было переломов конечности, ей не накладывали швы. Ее синяки всегда можно было скрыть под воротником, стойкой, рукавами или брюками. Он ни разу не тронул пальцем детей. Мальчики никогда не были свидетелями происходящего. Могло быть и хуже. Намного хуже. Она читала в прессе о жертвах домашнего насилия. Это было ужасно. Реально. То, что делал Перри, не шло в расчет. Так, ерунда. Отчего все становилось еще более унизительным, потому что было таким вульгарным, таким несерьезным и банальным. Он не обманывал ее, не играл в азартные игры, много не пил, не игнорировал ее, как ее отец игнорировал мать. Это было бы хуже всего. Чтоб тебя игнорировали, не замечали. Ярость Перри была болезнью, психическим расстройством. Она видела, как эта болезнь завладевает им, как он изо всех сил сопротивляется. Когда на него накатывал приступ, глаза его становились красными, остекленевшими, как у наркомана. То, что он говорил, часто не имело смысла, это был не он, эта ярость не имела к нему отношения. Неужели она бросит его, если у него опухоль мозга, которая влияет на его личность? Конечно, нет. Это было слабое место в их отношениях, в остальном безупречных. Каждый союз имеет свои слабые места, свои взлеты и падения. Похоже на материнство. Каждое утро мальчики залезали к ней в постель пообниматься, и поначалу это было божественно, но потом минут через десять они начинали драться, и это было ужасно. Ее мальчики были чудесными, маленькими баловнями и маленькими дикими зверушками. Она никогда не бросит Перри точно так же, как не бросит мальчишек. Перри протянул к ней руки. «Селеста!» Повернув голову, она хотела шагнуть прочь, но кроме него никто не мог ее утешить. Только он. Настоящий он. Она сделала шаг вперед и положила голову ему на грудь. Саманта. Никогда не забуду тот момент, когда на вечер пришли Перри с Селестой. По залу словно пробежала дрожь, все замерли и уставились на них.